Глава 5. Из коридора послышались шаги. В столовой возник психолог. Это Роман Андреевич Корин, представила мужчину Ирина Леонидовна. Он беседовал с Иммануилом. И как? Прищурился Димон. Успешно? Садитесь за стол, защебетала Ирина. Сейчас вам чаю налью, кулебяку отрежу. Благодарствую, но не ем в доме пациента, отказался мужчина. С кем можно побеседовать по поводу мальчика? С нами, ответила Бровкина, ставя на стол вазочку с вареньем. Может, не побрезгуете нашим чаем? Спасибо. Уже дал ответ на ваш вопрос. И в компании говорить о тайных души пациента не следует, общаюсь только с самым близким родственником. Я ему мать. В миг солгала Рина, забыв уточнить, что кот живёт у Ады Марковны. Потом показала на меня. «Это бабушка!» Я встала и сделала некое подобие к Никсона. «Татьяна!» Напротив меня сидит дедушка. Иван Никифорович подавился чаем, начал кашлять, но сумел произнести. «Рад встрече!» «По мою правую руку прадед Дмитрий!» «Угу!» буркнул Карабов, глядя в ноутбук. Именно он Бровкина пошла в сторону кухни, но остановилась, обернулась. Младшая сестра именуила перед вами. Все нервничают, подвела итог мама Ивана Никифоровича. Иммо здоров физически, анализы прекрасные. Почему он писает в кресло? Понимаю, вы привыкли беседовать с кем-то одним. но мы непременно передадим членам семьи нашу с вами беседу я одна могу забыть часть нужной информации ладно согласился роман раз тут все близкие люди но тогда стоимость моего визита слегка подорожает так как сейчас буду работать не с одним родителем а с группой и так иманоил стерилизован да ответила надежда михайловна Он мне об этом сообщил, кивнул психолог. Но я решил уточнить. Димон глянул на кошачьего психоаналитика. Иммануил разговаривал с вами? Естественно, а как иначе? заморгал Роман. Поэтому я понял, что глубокие горькие переживания из-за того, что ему никогда не стать отцом, привели к оформлению трансцендентальной травмы. Что такое Трансцендентальная психология кота это наука, которая пытается измерить понимание сознания кота как совокупность структурных элементов и переживаний, выявить фундаментальную, то есть первоначальную, трансцендентальную основу элементов и переживаний, единство их центра, то есть кота и его жизни. Это если по-простому. Ага, кивнула Рина. Понятненько. Я попытался изучить проблему именно с данной стороны, продолжил доктор. Но потом понял, что в случае Иммануила лучше подойдёт трансперсональная психология. Ведь именно она изучает состояние психики кота: стресс, экстаз, духовный кризис. Понимание котом проблем жизни и смерти позволяет расширить его сознание. соединиться с космосом. Что меня интересует у Иммануила? Дородовые переживания, его страхи, затаённые желания, способность к психологической реабилитации, адаптация к потерям, как к моральным, так и к материальным. Ага, понятненько, повторила Ирина Леонидовна. Сегодня прошёл первый курс гипнотелесной терапии, ознакомительное занятие. Но уже появилась волнующая информация. Невозможность стать отцом, вызывает у Иммануила непреодолимое желание сделать нечто великое в какой-то области. Вот он, корень проблемы. Вырвем его, и всё наладится. Писать в кресло. Нечто великое? уточнил Иван Никифорович. Роман положил руки на стол. Для человека? Нет. Для кота? Да. Ну, подумайте. Его воспитали. Объяснили, что для личных нужд есть лоток. Имма подчинился. Прогнулся под хозяина. Уже удар по психике. Кот подумал: "Ладно. Меня морально потрепали. Заставили ходить в ёмкость с противными гранулами, а я люблю песок, опилки, траву. На мои мечты и желания наплевали. Пришлось смириться. Дальнейшая жизнь животного его сплошные уступки хозяину. Гулять Нельзя. Ловить мышей нельзя. Точить когти о мебель нельзя. Повсюду нельзя, нельзя, нельзя. Последний удар отнесли на стерилизацию. Операцию сделали давно, а гадить он начал только сейчас, прошептала Бровкина и всхлипнула. Бедный Иммочка. Понятия не имела, как он страдает. Иван Никифорович встал. Прошу простить, вынужден покинуть вас. Вот ещё одна моральная оплеуха, вздохнул Корин, провожая моего мужа взглядом. Не каждого члена семьи волнует душевное состояние кота. Обидно ему это. Что требуется от вас? До моего следующего визита «Хвалите Эммануила за все!» «Даже за попис в кресло?» — уточнила я. «Да, причем данное действие следует превозносить до небес!» «Уберите пеленки и все прочее!» «Ну тогда мебель испортится!» — возразила я. «О-о-о!» — потер руки Корин. «Яркое подтверждение моих мыслей!» «Дурацкое сиденье!» дороже душевного состояния члена семьи, в нашем случае кота. Я смутилась, а психолог продолжил. Уже говорил: определитесь с приоритетами. Что главнее? Счастливое животное или сухая мебель? Ну? Ну? Ну? Конечно, Иммонуил, пробормотала Рина. Правильное решение. одобрил знаток кошачьих душ. «Тогда следуйте моим указаниям. Разбирайте все, что настелили. Не мешайте бедняге пользоваться креслом. Обожайте его. Угощайте!» Следующая встреча по расписанию. Оно у вас есть. За сим прощаюсь. «Кто со мной расплатится?» «Провожу вас», засуетилась Ирина Леонидовна. «Пойду приведу кресло». В божеский вид решила Бровкина. Я тоже поднялась, отправилась в кабинет мужа и застала его за игрой в шахматы на компьютере. Кошачий психоаналитик нас покинул, улыбнулся супруг. Он улетел, но обещал вернуться, в тон ему ответила я. Рина умная женщина, но сейчас её забросали научными терминами. Роману Андреевичу удалось убедить твою маму в том, что он поможет коту. Пройдёт не так много времени, Ирина Леонидовна сообразит, что психоанализ Иммануилу как рыбе зонтик, и конец истории. Иван Никифорович взял мышку. Сейчас модно ходить к психологу, водить к нему детей. Про то, что есть фрейды, которые работают с животными, узнал только сегодня. В моём детстве Двоечнику взяться за ум помогали слова отца. Пока не начнёшь нормально учиться, вести себя как надо, никакого кино, мороженого, телевизора, прогулок с приятелями, подарков на Новый год. Если хочешь поехать на зимние каникулы с нами в дом отдыха, то заверши полугодие с одной тройкой. Не получится останешься дома с бабушкой. В особо запущенных случаях из шкафа вынимался ремень. любимого кота, который решил написать не в нужном месте, хватали за шкирку и тыкали носом в лужу. Два-три раза применения карательной психологии, и всё налаживалось. Как у двоешника, так и у домашнего любимца.